«Завтрак через 20 минут». Зола заворчала в ответ на сообщение, появившееся под ее веками. Она протерла глаза и увидела тусклый солнечный свет, проникавший в крошечное окно каюты. Ее окружали знакомые интерьеры Рапунцель, разительно отличавшиеся от роскоши дворца Артемизии. И сейчас ей было тут даже удобнее, чем всегда. Сквозь металлические стены доносилось бульканье водяных цистерн. Она чувствовала запах стали и воздуха, поступавшего из вентиляционной системы. жесткий матрас на нижней койке двухъярусной кровати. Но ощущение руки, заброшенной на ее талию, было чем-то новым. Она улыбнулась и снова закрыла глаза, послав сообщение Скарлетт подальше. Они с Каем легли спать слишком поздно. Первые солнечные лучи показались на горизонте, когда они, наконец, заснули. Взявшись за руки, они гуляли по бескрайним полям, радуясь, что журналисты наконец-то отправились спать. Сидели на веранде фермы, глядя на луну в почти безоблачном небе. В конце концов они пришли в каюту, где Кай спал, когда служил на борту этого корабля. Сели, обнявшись на нижней койке, и говорили, говорили, говорили, пока слова не начали вязнуть во рту, а веки не отяжелели так, что невозможно уже было держать глаза открытыми. Казалось, будто они никогда и не расставались. Изола с облегчением отметила, что чувствует себя рядом с ним так же уверенно, как и всегда. Она может сказать ему что угодно, а он рассказывал ей о своих страхах, уязвимых местах и разочарованиях. И это значило, что и он чувствовал то же самое. С тяжелым вздохом она откинулась на спину. Кай стонал, протестуя, и подвинулся, чтобы положить голову на ее подушку. Скарлет готовит завтрак», — сказала она. Ее голос охрип после стольких часов разговоров и смеха. «Который час?» — пробормотал Кай, уткнувшись в подушку. Зола посмотрела на часы в своей оптобионике. «Почти девять». Кай снова застонал. Они спали часа четыре, не больше. Зола подумала, что волк и Скарлетт, наверное, встали на рассвете, ведь их ждали дела на ферме. Видимо, они с ними разминулись. Оно и к лучшему». «Вставай!» – сказала она, потянувшись к руке Кая. «Сегодня важный день!» Кай вздрогнул от прикосновения металлической руки, и Зола тут же ее отдернула. «Звезды! Как эта рука замерзла!» – пробормотал Кай. Перекатившись на спину, он зажал протез между ладонями, согревая его, как мог бы греть зимой ее заледеневшие пальцы. Зола сидела и смотрела на него. Его глаза были все так же закрыты. Может быть, он снова заснул, но его ладони продолжали растирать ее металлическую руку. Его рубашка сбилась, волосы были взъерошены. Кай, он что-то проворчал в ответ. «Я люблю тебя». Он сонно улыбнулся. «Я тоже тебя люблю». «Хорошо». Наклонившись, она быстро поцеловала его. «Потому что в душ я пойду первая».